Глава шестнадцатая. со пятнадцатая. Экзамен на водительские права. «Что бы вы сделали, если бы, проехав на машине более километра, обнаружили, что ключ от нее вы оставили в гараже?» «Я бы остановился и вышел, чтобы получше рассмотреть того идиота, который ее толкает». Бывший старший лейтенант Мохамбет нурпеисов сошел с трамвая в так называемом «соцгороде» и двинулся пешком. «Там немного и пройти-то надо» в соседний район, который все в Алмате называли Досааф. В трамвае у Мохамбета созрел план. Не до конца, пусть наметки. Главное, что хоть такой появился, а то первые пять минут тупо потел и паниковал. Заметил, что вокруг него в переполненном трамвае даже пустое место организовалось. Страх, он пахнет. Люди его, видимо, интуитивно улавливают. И этот запах и волны чужого страха заставляют их отодвигаться от источника. Доехали до места, что местные называют «Штаты». Там лейтенант вылез и пересел на трамвай, что ехал в обратном направлении. Нет, его не тянуло, как пишут в детективах, на место преступления. И не пришло ему в голову гениальное решение, что лучше всего прятаться под фонарем. Появился план действий. В том самом Десаафе жил как раз знакомый отца как раз работник ДСАФ, бывший подполковник Игнатьев. У дяди Миши был там гараж, и он держал в нем уаз, вернее, два уаза. Один личный и один служебный. Различий дядя Миша между ними не делал. Мохамбет как-то был с отцом в том гараже и тогда заметил, куда Игнатьев убрал ключи. Полочка там есть такая, незаметная, под водостоком. Вот и подумал, нурпийцев, люди привычек не меняют ну да прошло немало лет но не так давно был в алмате по коммерческим делам и случайно увидел как возле гастронома остановился уазик а из него вышел чуть располневший дядя миша отца вот нет давно а друг его жив тогда забылось да и приходить не стал чего душ теребить убили отца когда пьяную драку разнимал не вернуть ничего сочувствовать старый друг будет нужно ему это сочувствие А вот в трамвае смотрел в окно и, видимо, проезжавший параллельно зеленый автомобиль что-то в голове переключил. «Точно ведь! Нужно угнать УАЗ из того гаража. Без машины его план теперь становился, ну, очень трудновыполнимым. В лес теперь нагонят столько милиции и соседей, и мышь не проскользнет. Но ведь Тишков, сарыбас проклятый, ездит на машине». «Можно подъехать, уравнять скорости и застрелить через окно. Стекло ведь в его рычащей уродливой машине не бронированное». «Вечер. На улице полно народу. Люди с работы домой спешат. Нужно ужин приготовить, поесть, посмотреть новости по телевизору. Если честно, Мохамбет и сам не прочь был бы взглянуть. У Наркоши Нурсултана телека не было, а радио с порванным динамиком хрипело и булькало, а не радостные новости сообщало. «Купил пару раз газету в киоске, так там, оказывается, черти что творится!» «Проклятые американцы напали на Китай и забрасывают его атомными бомбами, а потом, позавчера, и вообще на остановке люди говорили, мол, правильно китайцы проклятым империалистам ответили, сбросили на их корабли целую термоядерную». «Конечно, правильно!» Ни малейшего сочувствия к американцам Мохамбет не испытывал но вот и вставать на сторону китайцев — тоже странный выверт психики. Не эти ли люди, еще и месяца не прошло, как сидели по бомбоубежищам и подвалам, ждали, когда у них над головами взорвется китайский атомный подарок, сброшенный из китайского самолета китайским летчикам. Забыли уже? Он-то далеко был, до него смерть не смогла бы добраться. А что же жители Алматы? Вот и гаражи». «Вокруг-то поля разрослись. Сразу места и не узнаешь». махамбет подошел к веранде, что стояла во дворе дома. Там детишки играли в семейку, чашечки и черепки всякие расставляли на полу. Улыбнулся детям и постоял, понаблюдал немного. Решился. Спокойным шагом пересек двор и подошел к гаражу, на котором мелком коряво было написано «Досаав». Поднял руку до полочки и зашарил пальцами. Ключа не было. «Значит, сменил место дядя Миша. Жаль, план был неплох. Ну, значит, придется машину угонять». Рука прошлась в обратном направлении. «Да вот же он! Просто прислонен к стенке. Если шарить по поверхности полочки, то и не почувствуешь». Лейтенант вытащил ключик, осмотрел. «Ну да, должен подойти к этому висячему замку. И видно, что пользуется им, не ржавый. Сунул в замочную скважину и провернул два раза. Замок щелкнул и провис. Мохамбет потянул его, вынимая из петли. нашло туго, пришлось наваливаться на створку. Точно, так и дядя Миша делал. Отец еще тогда попенял, мол, таким роскошным гаражом владеешь, а дверь отрегулировать не можешь. Открылась без скрипа, но хоть с петли подполковник смазывает. А вот дальше столкнулся с проблемой. Все дверки у УАЗика были закрыты. Второго не было. Ну, может, продал дядя Миша? А может, вот сейчас на нем разъезжает? Мохамбет огляделся, ища, чем можно дверку открыть. Ломик какой-нибудь. Сразу и увидел. Рядом с машиной на полочке лежали разные ключи, а сверху хорошая монтировка. Солидоли даже. Видимо, недавно колеса разбортировали. Нурписов взял орудие труда и вытеро кусок тряпки, что лежал на соседней полке, прикрывая какие-то лампочки с проводами. Переднюю дверь решил не ломать. Ещё ведь пользоваться придётся. вставил щель задней со стороны водителя и надавил. Легко замок поддался. «Это что тут творится?» Открылась дверь, и в просвете нарисовалась грузная фигура дяди Миши. «О, дядь Миша! А я вас поджидаю!» «Гараж не заперт был. Думаю, вы куда на минуту отлучились? Вот жду вас. Снаружи-то жара!» Не растерялся махамбет и шагнул вперед, протягивая руку. По счастью, монтировка в левой была, и он отвел ее за спину. Со света и не должен увидеть человек. махамбет ты что ли? Что ли от тебя не видел? Открыт, говоришь?» Подполковник шагнул в гараж и протянул в ответ руку. Ударил он левой, но со всей силы. «Еще и страх этой силы добавил». Даже не охнув, старый товарищ отца стала седать. Из разбитой головы брызнула кровь, и черным широким ручейком поползла полы синий на лоб, дальше закапала на щеку и на пол. Нурпиисов перехватил монтировку и еще пару раз соданул по розовой плеше. Тело дернулось и обмякло, завалилось боком на пол гаража. стало натекать лужица крови. Лейтенант подхватил старика за подмышки и затащил в самый конец гаража. Обшарил карманы, достал деньги и ключи. Ключи? От квартиры и от машины. махамбет точно знал, что бывший друг отца живёт один. Дети перебрались в Свердловск, там институт окончили, а жена, тётя Эльвира, умерла лет пять назад. Он тогда в университете учился и даже на похороны ходил. Ещё с отцом и матерью. Быстро заведя уазик, он вышел, раскрыл створки ворот, выкатил машину. Стараясь не дёргаться, закрыл гараж и снова сел за руль. «Нужно вымыться и переодеться, до утра его никто не хватится. Утром, конечно, когда на работу не придёт, будут искать и найдут. Только меня тут уже не будет». «Поехали, Мохамбет, где квартира, ты знаешь!» Зарычал уаз, добавив газу. Лейтенант удивился. Никогда сам с собой не разговаривал. Ну да, от такой жизни и с деревом заговоришь. Нужно быстрее разделаться с шошкой и валить из уматы на Украину. Интерлюдия десятая. Как заставить негра страдать от голода? Спрятать талонную еду под мыло. Я тебе устрою зеленую жизнь с фиолетовыми пятнами. У тебя будет бледный вид и розовые щеки. Джордж Корли Уоллес-младший только неделю назад отпраздновал свое пятидесятилетие. Диксикраты проиграли всё, в том числе и выборы президента в 1968 году. Английское «Диксикратс» от «Дикси», «Юг США» и «Демократс» «Демократы», «Демократическая партия прав штатов», «Политическая партия в США в 1948 году» и «Консервативная фракция в Демократической партии США в 1948 по 1964» поддерживала расовую сегрегацию и законы Джима Кроу. Законы Джима Кроу. Джим-круизм. Английское «Джим Кроу Лоус» — широко распространенное неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период с 1890 по 1964 годов. А Джим Кроу — это собирательный образ неграмотного, бедно одетого чернокожего. В той безумной прошлогодней предвыборной гонке Уоллес участвовал как кандидат от маленькой, крайне правой американской независимой партии. В паре с ним на пост вице-президента баллотировался Кертис Лэ бывший генерал и командир Уоллеса во время Второй мировой войны. Тот самый, который призывал бомбить Северный Вьетнам и, по его словам, бомбить их в каменный век. В результате они получили 9 901 118 голосов избирателей. 13,5%. Это принесло им победу в пяти штатах и 46 представителей в коллегии выборщиков. Все штаты, в которых победил Уоллес-младший, относились к монолитному югу. Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана и Миссисипи. Проиграли они с генералом. Честно говоря, Уоллес так не считал. Юг горой за него. И на юге борьба с неграми, так дорого обошедшаяся северу, прошла более организованно и с меньшими последствиями. Мелкие бунты были пресечены с особой жестокостью. А демонстрантов избивали, сажали, избивали и выпускали. Отбили охоту митинговать. Позавчера к нему в Вашингтоне подошел сенатор США от Демократической партии, экс-кандидат в президенты Эдмунд Маски. Может, объедини они тогда усилия, все было бы по-другому. Только прошлого не вернуть. Да и больно добреньким дядей Сэмом был маски. Стержня внутреннего не хватало. Не лидер, еще и поляк. И вот теперь, когда он завел его в ту кафешку и предложил сыграть на одном поле, Джордж думал недолго. То, что предлагал сделать товарищ по партии, пованивало, но вполне вписывалось в то, на что был готов сам Уоллес. «Нужно было подговорить несколько конгрессменов от их партии поймать где-нибудь в не особенно людном месте вице-президента Банча, обвинить в том, что из-за него все эти беды в Америке, и предложить уйти в отставку. У Банча слабое здоровье, пусть нажмут на это». «Почему мои парни, а не ваши?» Малюсенькими глотками, подтягивая противный кофе, и запилок что ли, сделан?» спросил Джордж, хотя ответ и так знал. «Нужны именно южане». Ведь Банч хоть и стал вице-президентом, но негром быть не перестал. «Не только твои. Вот и республиканцы, ребят Сайруса». «Удивил. Однако мне непонятен итог этой игры. Может, я тупой?» олис выплеснул кофе на пол и заорал. «Эй! А ну принесите мне нормальный кофе! А то я организую тут тотальную проверку всего, что только можно!» Из-за прилавка выскочила пиглица и начала вытирать пол. Намеренно поди, повернувшись к конгрессменам тощей задницей. Ту, прости, господи. Не волнуйтесь, сэр. Сейчас я сам сварю лучший кофе в вашей жизни. Из-за двери на кухню выскочил мужик. Видно, отец этой, прости, господи, такой же тощий и рыжий Что ты разошелся? Отстранился от Олеса Маски. В этом дайнере варил отличный кофе негр, старый Джек. Вот его нет, и нет хорошего кофе. Это и бесит. «Что, белые уже и кофь сварить не могут?» «Может, негры и созданы, чтобы умело обслуживать белых?» «Наконец то это понял, Эд! Так объясни мне цель!» «Просто все. Мы готовим импичмент, и не хотелось бы заполучить в президенты пацифиста «Ни слова больше. Я и мои парни в деле. Завтра на лужайке Белого дома. Устроят?» «Я знал, что мы пойдем друг другу навстречу. Благодарю за понимание». Я, пожалуй, и не буду досматривать спектакль, что ты здесь устроил. Дела. Потом расскажешь, умеют ли ирландцы или шотландцы, кто он там, варить кофе». Обернулось все хреново. Ребята перестарались. А может, этому банчу на роду было написано умереть от сердечного приступа. Но вот его речь и смерть в прямом эфире всколыхнули притихшую страну. Резервации на юге, куда согнали китайцев и негров, полыхнули. В одном из лагерей черномазам удалось разоружить охрану, захватить в казарме все винтовки. Дальше они перебили солдат и полицейских в своем лагере и поехали в соседний. Там не спали, встретили гостей с винцом. Вот только эти черномазы обезьяны оказались хитрее. Они на машинах послали еле живых стариков-китайцев, а сами обошли лагерь пешком и ударили нацгвардией в спину. Тоже, блин, вояки. Где войска настоящие? «Толку от этих резервистов! Проголосовали же в Конгрессе о переброске боеспособных частей из Европы, особенно Германии. Джерри сидят, как мыши под веником. И не нужны там хорошо обученные войска. Здесь, в факен нужны!» По счастью, остальные фильтрационные лагеря были далеко. Пока черные китайцы туда добрались, их заметили и расстреляли с воздуха. А потом уже выехавшие из лагеря нацгвардейцы добили остальных. Вот только... Обо всём этом узнали газетчики и телевидение. И нет бы промолчать. Нет, во всей красе всё показали, во всех подробностях. Опять началось в почти успокоившейся стране. Нужно ехать домой в Алабаму. Нужно поднимать парней. Нужно раз и навсегда избавить страну от черномазов. Событие двенадцатое. Молчание щит от многих бед. А болтовня всегда во вред. «Язык у человека мало, а сколько жизни он сломал!» Пётр этого ждал. Кто бы сомневался? Шелепин вышел из больницы и первым делом пригласил его к себе. Орать начал прямо с порога. За всё досталось. Но больше всего за Вилли Бранта. Косыгин, конечно, поделился новостями. «Да и как тут не поделишься? Все ведь видели в Кремле будущего канцлера!» Ценёв, возможно, даже записал беседу. А на кого этот клон Хрущёва с коварной прошивкой работает, непонятно. На себя? Лавирует? Тяжела она, жизнь КГБшника, при таком резком повороте корабля. Того и гляди, смоет за борт, прямо вон на рифы. «Вы что, не могли посоветоваться, прежде чем в мировую войну нас втравить?» Шелепин встал, добежал до стула, где сидел Тишков и навис над ним со спины, прямо ухо горячим дыханием обдавая. «Укусить хотите?» Не поворачиваясь, как можно более спокойно проговорил Штелле. «Что?» Развернулся и оббежал стол. «Я говорю, укусить за ухо хотите?» Нацелились прямо на него. «Я... я... я...» Петр хмыкнул и, привстав, налил стакан воды из графина. «Я... Протянул руку к Шелепину, а когда тот почти взял стакан, второй рукой за горло держась, Пётр руку отвёл и сам из стакана отпил. Железный Шурик икнул в очередной раз и побелел. Пётр уже испугался. Сейчас в стране только очередной борьбы за власть не хватает. Он подбежал к Шелепину и, набрав в рот воды, прыснул на него. — Ты, мать твою, Чишков, совсем с катушек съехал? Но задышал и плюхнулся на стул. «Александр Николаевич, я ведь не один был, с Косыгином. И понятно, что перед тем, как предпринять какие-то шаги, Алексей Николаевич соберет Политбюро. А раз вы вышли из больницы, то теперь вы соберете. Только не надо этого делать сейчас. Пусть эта груша, которая ФРГ, сначала созреет и сама упадет нам в руки. В этом деле даже третий, который в курсе плана, будет лишним. Вы, надеюсь, ни с кем обсудить этот вопрос не успели?» «Если успели, то давайте этого человека сюда срочно, и будем вместе его уговаривать молчать, как рыба об лёд». Шелепин вытер рукавом красиво серого с отливом пиджака от дольча, мокрое от слюней и воды лицо, и, тяжело вздохнув, сник как-то. «Гречка! Александр Николаевич! Этого срочно сюда! Он ведь уже всему генштабу наверняка растрепал! Он там уже танки к границе двинул! Вот какого чёрта?» Не могли еще недельку поболеть, сука!» — не сказал последнее. «Вадик!» Тишков, дохромав и чуть не свалившись по дороге без костыля, выглянул в приемную. «Срочно сюда вызывай гречка, где бы ни был!» «Ты тут брось распоряжаться!» Вяло ворохнулся железный. «Вы нас, екарный баба, и правда в Третью мировую своим языком втравите!» «Нельзя же так! Если это тайна, значит это тайна!» «Вадик!» Пётр снова вышел в приёмную. «Дозвонился!» «Так точно! Маршал в Кремле у Косыгина!» но ну, слава богу! Вадик, доктора Чазова к товарищу Шелепину. Он себя плохо чувствует. Бледный весь». Вернулся. Выпустил пар Шурик и сидел. Сопли вытирал. Ну, не свои. Тишкова. Всё возил по физиономии рукавом красивого пиджака. «Александр Николаевич, я не знаю, почему вы меня во враги себе и стране записали». «Вам? Не знаю, но стране-то я точно не враг. Давайте жить дружно». Такие времена неспокойные настали. Пусть они там цапаются, а нам сейчас заодно держаться надо. Чтобы даже подозрений ни у кого не возникло, что руководство СССР можно расколоть. Мы — монолит.